Глава тридцать четвертая Вокруг нас все пришло в движение. Члены Совета Старших торопливо поднялись, часть их окружила кольцом Сидмана, другая Кая, и все двинулись на выход. «Что он творит?» — с ужасом спросила Ягро. «Дает нам возможность действовать». Темный брат стиснул мою руку и повел за общей процессией. Но не слишком торопясь, так, чтобы никого не оставлять за спиной. В дверях мы столкнулись с матерью близнецов. Она окатила меня злым взглядом, а я ответила ей виноватым. "Ненавижу тебя", прошептала она. "Только попробуй нас подвести". "Ма, подстрахуешь его?" Грох шагнул к ней и кратко прижался своим лбом к её. Красавица кивнула и снова зыркнула на меня. Надеюсь, ты готова жить до конца моих дней со злобной свекровью, что будет постоянно отравлять тебе жизнь. Ответить я не успела. К тому моменту в коридоре остались только мы трое, и ещё с десяток молодых волхов явно намеренных встреч нас. Мать с сыном обменялись едва заметными кивками и одновременно кинулись на них. Меня Гро отпихнул к стене, я только изумленно вздохнуть успела, а все наши надсмотрщики уже были практически беззвучно разложены на полу. Не говоря больше ни слова и не теряя времени, супермама помчалась туда, куда увеликая. Меня же Гро тоже, не мешкая, потащил в противоположную сторону. «Офигеть!» — только и смогла пробормотать я. «Что?» Там мне как-то боязно от перспективы жить с твоей матерью. Кстати, почему? Ты же не думаешь, что ей и Каю позволят остаться в клане после того, как она вмешается в поединок? Это вечный позор для мужчины. А значит и для матери, породившей такого слабока. Мне жаль, что мне не жаль о тем. И Каю тоже, поверь. Мы уже не в клане. Но для Забей. Он толкнул очередные двери, и мы попали на лестницу, ведущую вниз, похоже на подземный уровень. Спустились на пару пролётов и выскочили прямиком на нервно топчущуюся перед новой железной дверью с кодовым замком Ли. Лиз, дорогой, влел грош, огнув так, чтобы полностью прикрыть меня. Не вынужь. Да заткнись, придурок. Я здесь, чтобы помочь. Да неужели? Недоверчиво прищурился мой волх. Да неужели, спародировала его Стервозина, кривясь и вытащила из ботинка короткий, но широкий нож. Ты что же думаешь, что глотку своему недомужу эта ваша барби подлатая будет рвать зубами и когтями? Тебя-то сюда безоружным пустили. Я уже убивала голыми руками, возразила я из-за спины Гро. С перепугу ага. Думаешь, у нас сейчас есть время создать тебе благоприятное настроение? Или считаешь этот гуй дебил, чтобы самостоятельно спровоцировать тебя? Держи. Она кинула кинжал, и я ловко словила его, так будто кто-то сделал это молниеносное движение за меня. Внезапно от самки Гуя пришла волна отторжения. Ей не нравилась перспектива применения оружия против самца. Я не ожиданно на преглась. А что если, если она всё же умудрилась обдурить меня, и её цель действительно добраться до Джона, чтобы освободить, даже ценой своей, то бишь моей жизни. Отем, отомри. Взял меня за руку гро, пока лив бивала кот на замке. Сосредоточься. Раздался громкий щелчок, и мы вошли в большое неосвещённое помещение. Лис скользнула в темноту, и через секунд 30 стали включаться одна за другой яркие потолочные лампы, открывая вид на ряд камер с передней стеной, сделанной из толстенной решётки. Такая и тираннозавра удержит, ей-богу. Три первые были пустыми, а вот в четвёртой я и увидела Джона. Выглядел он кошмарно, только не в том смысле, что прежде, когда он представал в обстаси жуткого монстра, нет. Сейчас внешне это был просто измученный человек, чьи черты едва поддавались узнаванию из-за слоёв грязи, засохшей крови и запавших, как у черепа, щёк. Истощённый настолько, что кожа на нём буквально повисла. Из одежды одни лохмотья, сквозь которые проглядывало его костлявое тело. Заметив нас, Джон поднялся с пола, держась за стену, и впился в меня пристальным взглядом волившихся глаз. "Господи", пробормотала я, сглотнув от подступившей тошноты. "Ли, мне нужно, чтобы всё было обязательно записано во всех подробностях". Гросс, судя по всему, вид Джона не смутил, как меня. Будет сделано. Тоже невозмутимо деловито отозвалась его боевая соратница, доставая из кармана смартфон. А вот у меня было такое чувство, что я превращаюсь в ледяную скульптуру, примерзающую к полу. Отем, делай всё, как я скажу. Отем повысил голос гропо махав у меня перед лицом. Что-то такое я и предполагала, прокомментировала Ли, глядя на меня презрительно. Слышь, кукла, только попробуй нас всех подставить и не смей ей угрожать, рыкнул на неё Гро. Отем, соберись живо. Я войду в клетку первым, зафиксирую его. Тебе останется только войти и всё закончить. Поняла? Да, я поняла. Поняла, что мы собираемся прикончить существо, что и так едва живо. Да, монстра, что изменил мою жизнь навсегда, но чёрт. Это же какой-то бесчеловечный мрак. Добивание лежачего, как мне с этим жить потом? Вот эм, моя прекрасная раковая жена, прохрипел Джон, растянув сухие потрескавшиеся губы в жуткой улыбке. Уверенно, что выбрала правильную сторону и правильных монстров. Мы хотя бы никого не питаем и не морем голодом. Не слушай его, Отем, приказал Гро, отпирая клетку. И не верь тому, что видишь. Не верить чему? Что я вижу в клетке заморенного почти до смерти Гуя, над которым явно ещё и издевались? Судя по всем этим ранам и кровавым потекам на коже и остатках одежды, Гросс скользнул в клетку и стал приближаться к Джону, весь напружиненный и сосредоточенный. А мне вдруг стало неприятно на него смотреть. Для чего этот цирк с демонстрацией и готовностью к атаке? Кого тут атаковать? Кому так эффектно подбираться? Джон не шелохнулся даже, так и стоял. Тяжело опираясь на стену, метнувшись упругой молнией вперёд, Гроры вком развернул тощего противника, врезав всем телом в стену. Заломил руки, не встретив никакого сопротивления, и схватив за волосы, повернул к нам сли, обнажая ему горло. Давай, отем. Ну чего ты примёрзла, кукла смозливая? Одёрнула меня так и не нашедшую в себе сил тронуться с места Ли. Шевелись, у нас время не в обрез. Да, отом, войди. И давай прекратим это мучительное существование для обоих. Голос Джона хрипел и ломался отчась страданием, будто он собирал последние силы для них. Моя рука с ножом затряслась. Холодная сталь жгла мне кожу огнём. Как? Как мне сделать это? Гуива самка принялась бороться со мной, требуя верховенства. Всё человеческое отвергало необходимую жестокость. Люди так не поступают ни с кем. Если они, конечно, люди. Сделаю это и всё. Прощай, моя человечность окончательно. Я стану монстром, полностью безвозвратно. Отем. А кликнул меня Гро и его голос выдавал напряжение. Глянула на него. Вены выступили на лбу и висках, взгляд разит диким бешенством. Лоб вспотел, он оскален, словно прилагает адские усилия. При этом Джон висит в его захвате безвольно. Что-то в этом настолько неправильно, сюрреалистично. Да чинись ты! Рявкнула на меня Ли, и внезапно я бросилась на неё. Не я. Что-то, кто-то помимо меня метнулся на девушку молниеносно, схватив за горло когтистой лапой и пуская кровь. Кисть аж крючило от желания сжать, убить. Ли взревел предупреждающе мой волх. Я знаю, знаю. Ответила она тихо, старательно ловя мой взгляд. Глаза открой, Отем. Он морочит тебя, захрипел сзади гро. Отем, Отем, меня слушай. Ли, как ни странно, не стала сопротивляться, позволила душить себя, исправно снимая всё на телефон. Тряхнув головой, я заставила себя отпустить её. Повернулась к клетке. «Отэм, я люблю тебя!» Продолжал Гро дышать тяжело с посвистом, в то время как Джон глухо зарычал. «В глаза твои провалился. Там, в кубе у Кая, грязная, жуткая кожи не видно. Одни глаза твои бедовые и светились. Помню, поймала меня ими. Намертво слушай меня, Отэм. Смотри на меня, смотри на то, что истинно!» Я заморгала часто-часто неожиданно сильно за слезившимися глазами, поймав снова тот самый, шокировавший меня в момент проклятой свадьбы эффект. Образ изможденного несчастного Джона словно дрожал, был нечетким. Мерцал, как дерьмовая картинка в телеке, меняясь до неузнаваемости. «Этот гад меня заморочил!» Да ещё как! В сквозе изображения замордованного страдальца на меня скалилось то самое чудовище, что отняло мою прежнюю нормальную жизнь. И именно его удерживал гро, явно из последних сил. Его все не висел урод безвольно. Он навалился всей тушей на моего волха. буквально размазывая того о стену, круша на верняка его кости. Самка гуя заревела внутри, беснуясь. И вот сейчас я поняла её. Она боролась со мной за контроль, отчаянно до безумия страшась, что я в своей слабости и подвнушением упущу наш общий, скорее всего, единственный шанс. Дай мне, молила она. Дай мне защитить, сделать, дай мне. И останься со мной. Пожалуйста, не обмани. Я ещё раз тряхнула головой, распахнув дверь в клетку. Ли прикрой. Мы выйдем или с гро, или вообще не выйдем. Уж не сомневайся. Девушка захлопнула за мной решётку. Едва не треснув по спине. О, ведило тварь! зарычал на меня монстр Джон, уже не скрываясь. Какая же тварь! молниеносно извернувшись в захвате Гро, он перехватил его поперёк тела и швырнул в меня. Тело Гро врезалось спиной в мою грудь, ещё человеческую, но в стену, оберегая его от всей мощи столкновения. ударилось уже тело гуевой самки. "Лижи волк", рявкнула она на состоном вскочившего и покачнувшегося тут же гро. "Ты ей нужен, а тем не она". За этим я наблюдала, как будто сквозь толстое стекло, ничем уже не управляющая. Самка встала напротив своего самца. "Нет, не своего самца". Она ведь его не выбирала, поработителя, ублюдка, желавшего отобрать свободу, достоинство, а потом и жизнь. Она в ответ намеренно забрать его. И никакая глупая сталь для этого не нужна. Джон совершенно утратил хоть какие-то остатки человеческого облика и атаковал первым, окончательно освобождая. Я чувствовала всё. Как лопается вспарываемая его когтями кожа, как пронзают его клыки мои мышцы, как тело раз за разом врезается в стены швыряемое уродом. Всё, кроме боли, от которой оказалось милосердно отгорожено тем самым несуществующим стеклом. И Гуева самка не оставалась в долгу, нанося жесточайшие укусы и удары противнику, но не выигрывала. Все же он был опытнее и сильнее. Быстрым настолько, что у мечущегося на периферии Гро не было и шансов мешаться. Гуи всегда были сильнее и быстрее волхов. «Джона прокинул мою самку на спину». распластывая под своей тяжестью. И вот уже его клыки у лица подбираются к горлу. В сполах золотистой силы был лишь подобием того прежнего действия апсары. Слабой вспышкой на границе сознания, но его хватило для того, чтобы ввести Джона в ступор на долю мгновения. Достаточно, чтобы гроза прыгнул ему на спину, скавырв с собой и прорычав давай, как когда-то лив в битве с неизвестным гуем, заревев от боли в израненном теле, моя самка завершила этот бой, захлебнулась кровью самца, вырывая ему глотку, почти так же, как он однажды убил меня, человека. только не оставляя ему никаких шансов повторным разрушительным укусам. И вот тут защитная преграда рухнула, зашвыривая меня в пучину адского огня, но, к сожалению, не лишая сознания. Гроп подхватил меня, оттаскивая от бьющегося в конвульсиях Джона. "Отем, ты со мной, отем!" звал он, вываливаясь из клетки. Всё снято, рассылаю, крикнула Ли. Живая она. Я орала от жгучей боли, корчась в объятиях Гро. Если так невыносимо больно, то она наверняка жива. Хотя радоваться этому я была не способна. Надо уходить, слышишь, Гро? Сейчас никто разбираться не станет. Кончат нас в горячах. Её точно. Пошли, пошли.